Глава 49. Засветогора! Взревел Крэг, бросаясь вперед. Следом за ним выскочили и остальные морфы. Они врезались в войско имперцев, охваченное хаосом, словно ввесло в воду, словно косав спелую траву. Ефрейторы пытались выровнять порядки. Капитаны кричали, собирая роты. Вот только не было уже армии. Только в панике мечущиеся люди. Союзники предали их. Несокрушимые машины и доспехи подвели и сломались. Командиры были не в состоянии что-либо сделать, даже организовать порядок. И хотя вокруг одного из выживших доспехов собирался отряд, он был слишком маленьким для того, чтобы повлиять на битву в целом. Верующие, поддерживаемые благословением божества, рвались вперед, несокрушимой волной сметая противников. Владимир, видя, что победа близко, тоже ударил, сбоку, не дожидаясь, пока супостаты покажут спины. Упускать возможность записать эту битву в свои победы было слишком глупо. Его кабаньи-всадники прошлись по только начавшим восстанавливаться рядам имперцев. Черные, набрасывающиеся на всех войны, крушили и своих, и чужих, но все больше оказывалось их на земле, поверженных, убитых или выгоревших до полного истощения и смерти. Армия, еще недавно превышающая нас числом более чем в два раза, была повержена, хотя некоторые еще сопротивлялись не в силах осознать эту простую истину. Мне даже не пришлось ничего делать. лишь несколько раз, наблюдая с высоты, я давал команды Дари или Крегу. Дружина настолько превосходила обычных солдат, что те просто физически не могли ничего противопоставить морфам. Бой закончился через пару часов хотя результат был понятен уже после взрыва танка и активации яда в черном зелье. Нужно будет обязательно уточнить у алхимика, что же такого было в этом белом порошке, а то применят на мне такую прелесть, а я, может, и не пойму, что именно было сделано. Но это потом, все потом, Вначале Лиска и Вольха. Убедившись, что мои ребята справятся, Я дошел до склада припасов и достал здоровенную кабанью ногу, прокопченную на огне. Сел на останки раскуроченного железного монстра и начал нарезать небольшими ломтиками. Сталь танка была еще теплой и приятно грела в окружающей осенней прохладе. Нужно было восстановить силы, прежде чем двигаться дальше. Я был уверен, что Лиска все еще в Полоцке, ждет меня. Возможно, вооружается и готовится. Почему? Даже не знаю. Возможно, интуиция, божье провидение. В конце концов, я же не просто так стал первожрецом. Или опыт. Я уже не первый раз встречусь с демоном. Алиска именно демонесса. В этом не было никаких сомнений. Или просто красная точка на карте, которая совпадала с расположением детинца. Она ждет меня. Не знаю зачем, на что она надеется. А может она, как и Энмира, просто до конца выполняет задуманное и решила взять ситуацию в свои руки? Если так, то у меня для нее большой сюрприз. Хочешь кусочек?» Протянул я шмат мяса подошедшему Крэгу. Морф был весь в крови, будто купался в ней. В нескольких местах доспех был порван и пробит, но, судя по цвету, остальная кровь была не его. Капитан моих рыцарей тяжело дышал, но при этом улыбался пастью полной острых зубов. «Спасибо, не откажусь!» — ответил драговолк, проглатывая шмат почти не жуя. Его раны затягивались на ходу. «Мы победили! Больше тысячи пленных!» «Сколько их упустили?» спокойно спросил я отрезая очередной кусок и протягивая воеводе к сожалению один отряд ушел скрылись в малых воротах виновато ответил морф мы их заблокировали и пробили внешнюю ограду, но до внутренней добраться пока не можем решетка слишком толстая но подойти с той стороны они уже не смогут и город в оцеплении Даже если бы смогли, это не принципиально. Бери десятку крепких бойцов и тащи с нашей ладьи кресла. Ты не перепутаешь, оно там одно. Знаешь что? Давай прямо к малым воротам. Эва, пойдем! Поздороваемся со старой подругой. Наконец! Хищно усмехнулась драконитка, приземляясь рядом. Перья ее топорщились в боевом задоре. Ты ведь отдашь ее мне? «Ты обещал!» «Конечно, и сделаю даже лучше, чем ты думаешь!» Улыбнувшись, похлопал я по плечу девушку. «Ты это заслужила не меньше меня!» «Да, Рокси!» «Я, пожалуй, тут останусь!» Передернула плечами дворфика и сказала, обернувшись к волчице. «Да и тебе, подруга, советую. Ничего хорошего там сейчас не будет. Это личные счеты, и я никому не советую вставать между ними и целью». «Нет, я пойду за вожаком», — твердо сказала Дара, задрав носик. «Он мой, а я его, такой, как есть, даже без шерсти». «Если для тебя это принципиально, я могу парик носить», — улыбнулся я, разминая конечности, в которые вернулась энергия. «Все же применение массовых заклинаний не проходит Даром, и сейчас я испытывал легкую усталость». Эпические выносливости и регенерация делали свое дело, и даже несколько килограмм мяса не успевали превратиться в жиры. «Владимир, пойдем город брать!» Отписал я князю, до сих пор носящемуся по полю, когда мы уже подходили к воротам крепости. «Мои рыцари прекрасно сделали свое дело, и ни одного стражника на стенах было не видно, как и за решеткой ворот». Я подождал немного, пока чертыхаясь, прибудет правитель Новыша, а затем, обнажив кладенец, подошел к решетке. Толстые металлические прутья были выкованы на совесть. Да только никакого сопротивления оказать мечу, привязанному к моей душе и ставшему куда сильнее после последнего морфизма, не могли. Сияющий вибрирующий клинок легко прорезал внутренние ворота. Несколько арбалетчиков с той стороны еще прятались в развалинах домов, так что мне пришлось прикрываться от болтов щитом. Но стоило врагам выдать себя, как мои стрелки уничтожили их, а после ворота пали, и в Полоцк ворвалась свора Акташа. Морфировавшие лютоволки тенями мчались по узким улочкам, вылавливая неосторожных жителей и последних защитников но серьезного сопротивления нам не мог оказать никто. Только в детинце, замке, стоящем на возвышенности в центре города, еще видна была стража и солдаты империи. «Смотрите!» — крикнула Эва, у которой было лучшее зрение среди всех нас, показывая когтистым пальцем. «В воздухе над замком! С облаков спускается!» «Твою мать!» Не сдержавшись, выругался я. «Это воздушная яхта! Быстроходный дирижабль! Так вот, почему она не бежала из города! Стрелкам! Огонь по стенам! Эва, не дай этой сучке сбежать!» «С превеликим удовольствием!» — крикнула драконитка, поднимаясь в воздух. Мы прикрывали ее с земли, но уже стало заметно, что на самой вершине замка Происходит какое-то столпотворение. Очевидно, это сама Лиссандра и ее союзники из княжеской семьи. Больше шести человек без экипажа такое судно все равно взять не сможет. Пробиваться наверх, рискуя, что не успею, или обстреливать судно отсюда, чтобы не дать приблизиться. Свинцеплюев у нас не так много, арбалеты на такое расстояние не достанут, так что выход только один. Нужно совмещать все, иначе мы просто проиграем после всех этих усилий, а такого я позволить не могу. Крэг, Дара, берите отряды и на штурм. Всех, кто будет сопротивляться, убивайте без раздумий. Кто сдастся, гоните в одно помещение, я потом приму у них клятву. Мне ты больше не приказываешь, усмехнулся Владимир. Видишь то серое пятно? Ткнул я мечом в небо. Если оно сядет возле башни, мы проиграли. Княжеская семья просто улетит, и война начнется снова в другом месте. Твоя суженная просто прямиком к брату отправится. Этого допустить нельзя, — тут же посерьезнел князь. Вперед! Не давать продыху врагу! Вот это другое дело, — усмехнулся я, перехватывая кладенец. Взбираться по стенам, используя только одну руку, я не мог — так что просто вогнал меч в кладку меж камней, а сам скинул доспехи и начал карабкаться вверх. За все время в меня прилетела только одна стрела. Дружина Владимира работала отменно. Внутри детинца уже слышались крики. Драка движется в правильном направлении. Я едва успел отклониться от выпада копья, которое держал защитник обреченной крепости. Но парень лишь послужил мне отличным трамплином. Дернув его вниз, я оттолкнулся руками и запрыгнул на стену. С двух сторон на меня тут же обрушились удары, но противники явно не понимали, с кем они связались. Приняв удары на щит, я прыгнул вперед, повалив на каменный пол сразу троих. Они с матами пытались подняться, но, выхватив у ближайшего меч, я проткнул всем троим глотки. «Не до рабов сейчас. Это лишь нижняя стена, но если не обезопасить себе тылы, и стыкают спину копьями». Орудуя мечом и щитом, я оттеснил врагов к охранной башне и наседал до тех пор, пока они не оказались внутри. Захлопнув дверь, я сунул клинок в ручку вместо засова и прыгнул наверх, зацепившись за крышу башенки. Дверь продержалась недолго, и меня тут же попытались достать копьями. Но лязг мечей из внутренних помещений был все ближе, и защитникам пришлось отвлечься. Я же уже был на полтора метра выше, когда на нижний этаж ворвался Крэк с дружиной. Мне бы лесенку, а то верхолас из меня получался не слишком хороший. Единственный плюс... Прочные когти легко входили меж щелями в каменной кладке, а силы с лихвой хватало, чтобы подтянуть себя выше. Пару раз я даже висел на одной руке, чтобы отбиться от стрел и тычущих в бойнице клинков. Но стражники лишь царапали кость или срезали тонкие куски кожи. Их оружие было обычным и не пробивало естественную броню. Было чертовски больно и обидно ведь я легко мог убить любого из них. Да что там, хоть всех окажись они передо мной, а не за каменными стенами. Но сейчас смерть одного ничего не значащего человека ничего не решала. Мне нужны были Лиска и Вольха. К сожалению, как бы ни крутилась в воздухе Эва, единственное, что она могла, это отвлечь на себя внимание стрелков». Но уже за это я был девушке благодарен. Наконец, я услышал причитания, идущие сверху. Гомон испуганных женщин и детей. Уверенный голос правителя и лиски. Я был прав. Эта тварь рядом. Чувствуя, что вскоре достигну цели, я ускорился. И чуть не поплатился за это ударом отличного меча по шее. Лишь чудом мне удалось пригнуться, а затем запрыгнуть на самый верхний этаж. Я оказался прав, они все были здесь. И Вольха, принявший вид князя, и чертова предательница. «Наконец!» — улыбнулся я, доставая сохраненный для такого случая лунный стервятник. Стилет проткнул кожу шипами и жадно начал пить кровь из левой ладони, выделяя яд. «Давно не виделись, мрази!»